выхожу из подъезда, и закатное солнце обнимает меня лаская светом. От грозы и дождя исполосавшего мне щеки, остались черные следы на асфальте, и те скоро канут в небытие. Я представляю возвращение домой, шаг за шагом. Все знакомые вещи в нашей санькой комнате. Моя осенняя куртка на вешалке, скрип дверцы шкафа, зеркало, не вмещающее моё отражение. Умиляюсь на каждое воспоминание. И вдруг солнце исчезает, его закрывает черный силуэт. Где ты была? На миг я замираю, и снова ужас наполняет мою душу, ужас неотвратимости объяснений. Я думала, успею проговорить это по пути домой или дома до вечера, если повезет. Реальная жизнь не дает отсрочки. Я уже собираюсь вытолкнуть из себя что-нибудь наобум, но она говорит: "Мы чуть с ума не сошли". И обнимает меня Неловко и неудобно. Сильно. Ты в порядке, Арабел? Саша, слышу я голос и не верю. Слева тоже засвеченное солнцем проступает фигура, похожая на Нет, это и есть Кирилл. Ты не ответила на звонок в пятый раз. Я подумала, что-то случилось, продолжила моя подруга. А потом твоя сестра написала мне ВКонтакте, и выяснилось, что семья тебя тоже потеряла. А Аня где? Спросила я, не придумав ничего лучшего. В школе она наконец выпускает меня. На всякий случай осталась там, если ты бы вдруг вернулась. Анна Михайловна сказала: "Ты просто убежала". Аня написала мне с твоего аккаунта, и мы стали искать. Хорошо ты взяла э, мой телефон. Отследили по геолокации. Это все, Лена. Без нее мы бы тебя не нашли. Саша, что случилось? Да ничего. Я с трудом проталкиваю слова. Ничего не случилось. Просто. Спасибо. Я утыкаюсь в подставленное для меня плечо, в ложбинку под ключицей, пахнущую домом и молоком. Надо же, до сих пор туда помещаюсь. Кто-то рядом хнычет, с удивлением понимаю, что это не я. Арабелла, я не знала, правда, не знала, что лис такая. Я отказалась от своей проходки. Без тебя не пойду. Мне так стыдно. Неужели я на самом деле парилась из-за таких мелочей? И главное, вела себя не лучше, чем фандом. Поставила свою единственную подругу в игнор, будто сама не знаю, как это ужасно. Я вырываюсь из нежных объятий и, словно рядом никого нет, хватаю Сирил, за руки, как ты тогда поймала меня. Смотрю в ее заплаканные глаза. Сириль, послушай, это все неважно. И никто ей не перечил, но ты строила с нами так нечестно обнимаю. Забей, просто забей. Я тут поняла. Не знаю пока что, но когда пойму, тебе расскажу первой. Мы с Сирилом снова обнимаемся, крепко-крепко. А потом она вдруг краснеет и глядит в сторону. Она отошла, чтобы нам не мешать, но ждет, когда мы закончим. Ладно, я пиши, Арабелла, расскажешь потом, если захочешь. И ей. До свидания. Рада была познакомиться, Лена отвечает она: "Спасибо за все. Ну что, пошли?" Это уже мне. Время ускорилось. Так в кино с помощью монтажа пропускают обыденность. И я прихожу в себя, когда дверь нашей квартиры со стуком закрывается. Я по привычке втягиваю голову в плечи. Обычно с закрытием двери за спиной я привожу себя в готовность. Сейчас начнется. Она скажет так и будет припоминать все мои проступки с комментариями. Но теперь случилось что-то непоправимое. Я боюсь ни замечаний, ни ругани, боюсь неосторожным жестом сломать то хрупкое, что протянулось от момента, когда она обняла меня там. Место, где был страх, пусто. Мы проходим на кухню, где лежит на доске оставшийся недорезанным хлеб. Я сажусь за стол, как обычно, во время завтрака. И она, как обычно, моет руки, включает чайник и возвращается к прерванному действию. Но нет в этом ничего обычного. Обыденность трещит, как яичная скорлупа. Ты сегодня не на работе? Меня подменят. Слишком просто. И вдруг знакомые мелодии. Я что, правда сплю? Спят. Спят мышата, спят перед ежата. Слова маслом ложатся на кусочки порезанного хлеба. Медвежата. Медвежаты и ребята. Предо мной опускается тарелка с парой бутербродов, а с другой стороны чашка, из которой идет пар. Все все уснули до рассвета. Лишь Зелёная карета. Я привыкла, что этот голос раздает команды и делает замечания. Они пропевают слова знакомые только мне и мне. Откуда она знает? Как может помнить то, чего не видела? У меня странные чувства, как когда ты читала мои мысли, точнее, я делилась ими с тобой телепатически, точнее, думала, что делюсь, потому что на самом деле ничего такого не было, потому что тебя чтобы не слышать себя дальше, начинаю подпевать, точнее, гудеть знакомую мелодию. Лишь зелёная карета мчится, мчится в не в серебристой тишине. И когда она замолкает, я не успеваю остановиться и ловлю на себе её взгляд, будто она вдруг Протерла глаза и увидела меня в первый раз не своей, непутевой дочерью, а каким-то другим, незнакомым человеком. Надо же. Ты помнишь? Папа мне пел, говорю, я чувствуя, как заноза правды наконец выходит из меня ночью у костра летом давно. Он держал меня на руках и пел эту песню. Но твой отец тяжело далось ей это слово. Никогда не ходил с нами в походы. Только мы втроем. Я, Анька и ты. Нет, я же мне хочется закричать, что это неправда, что я помню. Но я теперь вообще не понимаю, что правда, а что нет. Напрягаю память и снова вижу мотыльков оранжевого света, улетающих вверх, чтобы превратиться в звезды. Чувствую сладкий запах дыма и жареные на огне колбасы, тепло огня и тепло того, кто держит меня на руках, и тепло голоса отдающегося во мне, когда поются эти слова. В моем воспоминании я опускаю взгляд и вижу руку, обхватывающую мой живот в детском комбинезончике. Рука с обручальным кольцом на пальце обхватывает меня, чтобы не упала но рука не мужская, женская. И голос. Ее голос, мамин, теперь я помню. Точнее нет, не помню до конца, но верю Сама я могла придумать себе и костер, и гитару, как придумала все остальное. И даже если это было на самом деле, что изменится? Ничего. Я замолкаю оглушённо. Она встает, хватает запотевший чайник и садится рядом со мной, подливает в чашку горячей воды. Хватаю свою, чтобы обжечься. Пусть будет больно. Что случилось сегодня? Где ты была? На крыше. Ты расстроилась из-за того, что случилось в школе. Причём тут школа? У меня что, других проблем не может быть? Я что, не человек? Выпалила, выпуская непоправимое. Боль звенит натянутой струной, не выдерживает и лопается. В голове бьется. больно, больно, больно, и чашка жжёт не так сильно, как надо. Сильнее сжется в глазах. Передо мной появляется стакан воды. Прости. Говорит она хрипло и сама с залпом выпивает что-то похожее. Мыльнистая плёнка на воде пахнет лекарством Корвалол. Выпиваю в два глотка. Я тоже однажды хотела. Я с трудом поднимаю голову, заставляя себя смотреть ей в лицо. С виду спокойное. оно покрылось красными пятнами, глаза сверкают, ищут мои, чтобы передать свою мысль. И я пытаюсь протянуть ниточку, как делала раньше с тобой. Вы тогда совсем маленькие были. Оставила вас с соседкой сама в магазин. В магазине только и могла расслабиться на минутку. Потом, смутно, помню, нажала на кнопку лифта на последний этаж случайно, а может, не случайно. Только стою я уже на крыше. Пакет с продуктами рядом валяется. Там яйца, помидоры, молоко для вас, творожок. У Аньки аллергия была. Ей можно было только из козьего молока. Стоит как самолет. И вот стою я там и думаю: Вот сейчас, сейчас и все. И не будет больше уже так. Спустя минуту я не выдержала. Как? Так? Она помолчала еще немного. Потом вспомнила вас, стало очень страшно. Спустилась вниз к тёти Ире, в обе спали у нее на диване. Анька тебя обнимает, как игрушку. А тётяра меня увидела и запричитала: "Смотри, что в мире творится". Телех включила. Я ей мол: "Детей разбудишь". А она говорит: "Гляди". Я сначала подумала боевик какой-то. Оказалось, новости. В Нью-Йорке самолеты в небоскрёбы врезались, и люди падали. Шагали оттуда в окна, пытаясь спастись от пожара. понимаешь? Конец сезона. Ты шагаешь в бездну, зная, что тебя никто не подхватит. Понимаю. Тогда я решила: никогда, никогда больше. И вот, бегала, вертелась, на мелочи какие-то отвлекалась. Как же я за тобой не углядела? Как до этого дошло? Мне хотелось сейчас немедленно обнять ее, разлиться подобно вязкой субстанции и застыть в коконе вокруг, чтобы не дать ей продолжить. Я уже превращалась в субстанцию, в мокрую. Почему ты ничего мне не рассказываешь? Да нечего рассказывать. Друзья у тебя какие-то новые, телефоны тебе дарят. Это не подарок. Сирил Лена мне его одолжила, я отдам. Я ничего о тебе не знаю, но ты мне тоже ничего не рассказываешь. Почему ты его выгнала? Что? Я помню, видела. Он сидел вот тут, где я сижу сейчас, только стол здесь стоял по-другому. Ты сказала, чтобы он убирался, и он ушел. Боже мой. Боже мой. Она закрывает лицо ладонями и случайно локтем задевает нож, лежащий на краю. Тот падает, крутится на полу и замирает острием, указывая в мою сторону. Она хватает его и, не постучав по полу три раза, как обычно делает по примете, чтобы никто не припёрся, швыряет в раскрытую пасть раковины. Кухня оглушена звоном. Все было не так. Он пришел объявить свое решение, сказал, что уходит к своей настоящей семье. Вот я и сказала ему, чтобы проваливал. Ты сказала: "Убирайся". Да. Я так и сказала. У тебя цепкая память. И он просто так взял и ушел Он хотел потом видеться со мной. Сань, Саш, скажи правду. Нет. Он не хотел вас видеть. Предлагал деньги, чтобы я не рассказала его жене. я не взяла. Думала, сама вас вытяну. Дура стыд обжигает меня изнутри. Почему-то раньше этого не говорила. Нужно было, наверное. Стыдно? Тебе стыдно? За что? Не удержала мужика? Работу нормальную так и не нашла. Вас не вытягиваю. Кто тебе сказал такую глупость? Пожимает плечами, такой простой и беспомощный жест, как у меня, когда я пытаюсь объяснить что-то, чего сама не понимаю. Просто так получилось. Наверное, все Да плевать на всех, взрываюсь я. Кто эти все? Нам самим должно быть дело до нашей жизни. Тебе же нравится твоя работа. Так, я хочу, чтобы ты понимала. Отвечая, она старательно отводит глаза, совсем не как меня учила. Это временно, до тех пор, пока не найду нормальную работу. Но ты же там счастлива, я же видела. Она задумалась, чем бы возразить. Там хорошие люди, даже начальство Но, Сашок, это работа. Это же не работа. Я просто еду людям раздаю посуду мою. Когда у меня будет нормальная работа, знаешь, что я поняла недавно? Перебиваю я. То, что не нравится, все равно не получится, как ты не беси. Как геометрия? Нет, то другое. Геометрия мне нравится, сказала я и вдруг поняла, что тоже произношу эту правду вслух. Просто раньше я думала не про геометрию, а про оценки. Если что делала, то ради них, и все получалось как-то на отвали, но чаще не получалось вообще. Ты же несчастная была, когда за своими отчетами балансами сидела. И что, много денег заработала? Теперь она смотрит на меня глаза широко раскрыты, помешивая ложечкой остывший чай. Наверное, за последний год это самое длинное, что я ей сказала, почти речь. Ты не думай о деньгах, Их хватает. Анька на бюджет поступит сто пудов. а мне мне много не надо. Тебе же нравится работа. И ты же людям помогаешь. Это вам я должна помогать, а не чужим людям за деньги. Мам, я не сразу узнала свой тон, и вдруг поняла, что слышала его у тебя. Глупости какие? Ты же сама говорила: "Думайте своей головой, будьте самостоятельны". Ну вот. У нас Саньке руки, ноги, головы на месте. Мы самостоятельные давно. А то, что денег мало, так все в долгах. Мы не одни такие. И что теперь? Я думала, вы будете меня презирать. Что? Я не замечаю, как вскакиваю, когда нервничаю, пытаюсь делать какие-то движения, пусть хотя бы ходить из стороны в сторону. Мы с мамой подумали об одном и том же, по-разному. И в этот момент словно шаровая молния взорвалась в моей голове. Так вот, как обычно и бывает. Люди думают о разном и по-разному, потому что они разные, вообще все. И если бы мы раньше просто поговорили об этом, вот как сейчас говорим, мы бы не мама, думаю я, мамочка, мам. Давай просто рассказывать друг другу то, что думаем, предполагаем. Иногда ладно. Иначе как друг друга понять? Мы же не телепаты. Тогда давай, твоя очередь. Хорошо. Про что ты хочешь узнать? Самое главное. Расскажи мне про это, твой про огненную звезду. Я задохнулась воздухом, который только что набрала в легкие Разве это главное? А вдруг ей не будет интересно? А если не понравится? Но я посмотрела маме в лицо и медленно начала: когда-то в далеком космосе жила одна раса, внешне похожая на людей,